Глава 2. Снежная стигма. Поселение Аливов Дома Темного Течения. Зал Собраний. Полторы декады назад. Обстановка в миниатюрном зале Собраний была напряженной, гнетущей и по-своему мрачной. Присутствовало на таком совете всего-навсего четверо альвов, включая самого Патриарха темного Течения. Да и каждый разумный в поселении знал, что нынешние дела были до невозможного скверными. «У меня только три вопроса. Кто это может быть? Как это возможно? И почему почти за сотню лет мы не смогли обнаружить, что у нас под дагами обитает неведомый урод?» Угремом и ворчливым тоном спросил главный артефактор. Вот только все присутствующие, за исключением патриарха, обратили свои взгляды на главного охотника, который сидел за столом с непроницаемым и сдержанным видом. Кто это может быть, сказать не могу, мало информации. Но чудовище могущественно, после короткого молчания медленно заговорила Харс. Насчет возможного и невозможного тут все просто. Он, она или оно все это время находилось в крепкой спячке. Если судить по тому, что мы сейчас имеем, что-то потревожило его сон и пробудило эту катастрофу. «Причины этому есть», — сухо поинтересовался Патриарх, подняв темные глаза на охотника. «Нет, Карса. Тяжело выдыхая, покачал головой Альф. «Один тварец знает, что с ним случилось, но разведчики на поверхности докладывают, что твари взбунтовались и беснуются по всей пустоши. Стали намного агрессивнее и яростнее, чем были прежде. Стычки повсеместны. Многие выходы приходится заваливать, потому как для обороны нас слишком мало». Правда, чудовища все равно раскапывают залы и проникают внутрь. Ну а о последствиях, думаю, лучше спросить у нашей хранительницы и алхимика. «Симонна», — вкратчу обронил Карс. «Много раненых и есть убитые. Мои девочки не справляются. Некоторые не спят сутками. Удрученным и тихим тоном проговорила заметно бледная и усталая женщина. «Девочка, тебе самой нужен отдых». Все тем же ворчаливым тоном проскрежетал Рострик. «Сколько времени ты уже глаз не смыкаешь. «Симона, тебе действительно стоит отдохнуть хоть немного?» Чуть повысив голос, заговорил Патриарх. «Сама знаешь, без тебя все заступорится. И если ты свалишься от усталости, то твои ученицы не справятся одни. А Херс, почему твари так сильно старается попасть в поселок?» «Это все из-за...» «Да, все из-за этого», — тотчас кивнул главный охотник. «Они чувствуют того, кто гораздо сильнее их, а может, просто неведомым образом подчиняются и хотят добраться до нужного им места. И наше поселение — самый кратчайший путь в недра Но самое страшное не это». Вдруг сконфузился Алиф, и все прочие замерли, потому как и сурового мужчины, Редко когда можно вытянуть хоть умцу досадных эмоций. «Мне кажется, то, что тому, кто сидит внутри, ему очень много веков. И вероятнее всего, это эхо прошлого. Оно не принадлежит этой ледяной пустоши, на которой мы оказались». «Хочешь сказать, что...» — ошалело выпалил артефактор, выпучив глаза и пристав со своего места. «Этого еще не хватало!» «Все так», — кивнула Харс, «Эту тварь переместила из Аларма вместе с нашими предками. Дому темного течения в Аларме было чуть более трехсот зим, Подавленный из реку Патриарх с печальным вздохом. «Здесь мы находимся уже почти сотню лет. Значит, то, что сидит там, старше нас у всех вместе взятых». И так уж вышло, что я и Рострик, в силу своего возраста, прекрасно помним войну, которая разрушила наш непутевый мир. И нам с ним доподлинно известно, на что способны эти поганые монстры. Хоть я и он были тогда еще юнцами, но даже спустя столько лет мы никогда не забудем творившийся ад. «Быть не может», — обреченно выдохнула Симона со страхом в глазах глядя на опустошенного артефактора и патриарха. «Карс, нужно уходить. Не знаю куда и не знаю как, но нужно!» — решительно очеканил Рострик. «Иначе нельзя. Я понимаю, что это невероятно сложно и опасно. Понимаю, что на поверхности ждут эти кровожадные твари. Понимаю, что многие из наших могут погибнуть. Но если будем сидеть здесь, то умрем все». Это место окажется нашей могилой. Смерти я не боюсь, но вот молодняк... Молодняк этого не заслужил. Грустно качая головой, прошептал безжизненный старик. После краткой речи ардифактора в крошечном зале собрания возникла гробовая и все та же гнетущая и удушающая тишина. — Харс, что скажешь? — тихим голосом спросил патриарх. Собираясь силами прерывает томительное молчание. «Если надумаем уходить, то жертвы будут. Причем много. Но будут и выжившие. Тогда начинай формировать отряды из тех, кто может держать оружие», вдруг твердо начал говорить Алиф. «Стариков и детей под особый контроль. Рострик, займись всем ценным и необходимым для передвижения. Симона, на тебя ранены твои девочки и все женщины». Нужна будет помощь, запросишь ее у Ахарза. Знаю, что сумасшествие, но будем уходить к границе осколка и как можно дальше от этого места. Иного выхода я не вижу. Будем покидать поселок по готовности. Снежная стигма. Бескрайние ледяные пустоши. Три дня спустя. А с последнего моего визита здесь мало что изменилось. Если только снега теперь еще больше, а морозы стали пронзительнее и свирепее. Могу дать голову на течение, что данная местность вряд ли будет пользоваться популярностью у изгоев. Само собой, если здесь не найдутся необычайные редкости и какие-нибудь ценные для артефакторов твари, либо для алхимиков морозостойкие растения, которые произрастают и обитают в этом бездне забытом месте. В общем и целом, не зная насчет местной флоры, но вот фауна, как мне кажется, кардинально переменилась в мое отсутствие. И не сказать, что в лучшую сторону. По крайней мере, агрессивность местной живности подскочила на несколько солидных пунктов. Только за первые сутки пути по снежным просторам нам попалось более восьми стай, и в каждой было от пяти до десяти особей падальщиков. Бегемотов было на порядок меньше, но даже так они не отставали от первых и всячески пытались добраться до своих жертв. А с тем учетом, что прибирать ту же чудовищ было некогда, то для многих кровожадных представителей стингмы впервые за долгое время мы устроили знатную пирушку. Поэтому передвигались мы по маршруту Киртайса под постоянное злобленный вой и невероятно долгие вопли монстров позади, которые своим рыком почти постоянно потрясали округу и местность неподалеку. Пересекали пустоши мы быстро, и само собой без затяжного отдыха, но так или иначе при помощи пожарску приходилось зарываться под снег и устраивать недолгие привалы и краткие перерывы по паре часов на сон и еду, чтобы восполнить резервы магии и силы духа. К тому же путем голосования был вынесен один вердикт лично мне. Вступать в битву я теперь буду самым последним, и мои возможности, как сильнейшего в отряде, было решено беречь на твари посерьезней и в самых необходимых случаях. По крайней мере, такую практику применяют множество иных изгоев-первооткрывателей. Поэтому почти полтора дня я тащился впереди группы и давал разрешить вопросы с местной живностью своим спутникам. Решение в чем-то показалось бредовое, как по мне, но спорить было откровенно ли они. Поэтому пока шла ожесточенная схватка, я занимался тем, что оставлял магические метки для Назарова и его людей. К тому же на вторые и третьи сутки для остальных членов отряда Пришло еще одно скверное сознание об этой стигме. Оказалось, наряду с многочисленным племенем падальщиков, со слов Киртайса здесь существовали во многом противоборствующее им зверье, и назывались они абасами. Этих исчадий было на порядок меньше, чем анказов, но вот мозгов и свирепости у тех, наоборот, гораздо больше, чем у их тупоголовых сородичей, которые от маломальски учуйного тепла и запаха мяса поблизости тотчас впадали в бешенство и рвались в нашем направлении. Абасы, как и остальные твари, передвигались под толщей снега, но делали это с одним исключением – бесшумно и просто запредельной скоростью. Вот только бесшумно они передвигались для обычных людей и альвов. Странным оказался еще один факт. За три дня пути мы более не встретили ни одного саркана или тех членистоногих хуалусов. Лишь дважды на границах сознания я смог ощутить троих подобных чудовищ, но либо они были слишком умны, чтобы нарываться на мою группу, либо каким-то образом смогли оценить и учесть нашу силу или кровь своих сородичей. Правда, здесь могло быть что-то еще, что-то, о чем я пока не знал. Не сказать, что отряд был в проигрыше, потому как трое суток спустя, Морозова, Долгорукий и Пожарский, опираясь на свой опыт, подсказки Альва и мое обоняние, Наши бравые столпы сумели поживиться даже в такой зубодробительной ситуации. Все благодаря этим трем факторам. И если я все правильно оценил, то сейчас в их рюкзаках теплилось около килограмма или чуть меньше полезной вырезки сабасов. Жаль только, что для меня эти вушивые твари были просто бесполезны. Хотя, видеть бездна, иного я и не ожидал. От всех велотекущих размышлений меня в очередной раз отвлек знакомый шум разрываемого снега который я ощутил на задворках сознания. «Приготовьтесь!» — громко очеканил я, пытаясь перекрещать порывы неутихающей в йоге, и быстро сбросил в плечи рюкзак, оборачиваясь назад. «У нас посетители! На семь часов!» «Кажется...» — прислушался к собственной чуйке. «Опять абасы! Вроде четверо!» «Похоже, я никогда не перестану удивляться твоему слуху. Ни черта ведь не слышно из-за ветра!» — тихо проворчала девушка ловким движением вынимая из ножа на оружие и аналогичным мне образом сбрасывая с плечи всю поклажу и принимая боевую стойку наряду с остальными. Всему отряду хватило пяток секунд, чтобы перегруппироваться. Твари неустанно приближались со стремительной скоростью. Они мчались прямо в нашем направлении. Сквозь порывы метели я даже смог учуять их вонь. Это действительно были абасы Видимо, даже им оказалось мало-то убитой падали, что мы оставили позади себя. Однако каково же было мое удивление, когда метрах в двухстах от нас те резко от чего-то замешкались, а затем не прошло и трех вдохов, как они сумбурно и рвано сменили свой курс, взяв немного левее от нашего расположения. суча кровь это еще что такое? Странно, пробормотал я себе под нос, а после повысив голос, заявил. Они сменили направление, Уходят прочь. ха впервые за три дня. Охмыльнулся Романов, забрасывая клинки обратно себе за спину. «Почуяли неладное?» «Стоп! С чего бы это им менять направление, причем впервые? Если только они не нашли кого-то по... Твою мать! Этого еще не хватало!» «Киртайс!» — зарыл я, молниеносно переместившись к Альву, и от неожиданности тот даже подскочил на месте. «Далеко еще до поселка?» «Нет, мы уже близко» отчитался мгновенно парень, невольно нахмурившись. «Пара-тройка часов, и будем у одного из входов». «А что?» Уже в следующий миг его захлопнулся, глаза расширились, и тот интуитивно посмотрел в нужную сторону. «Веди, мой остроухий друг, и как можно быстрей», скомандовал я и обратился к остальным. «Ускоряемся! По-видимому, у наших друзей неприятности. Но все еще теплю надежду, что я слишком мнительный». Трепещий Аркуима! Не хватало мне на месте поселка застать руины. Если это так, то плакали мои планы. Передвигаться пришлось на максимальной скорости. Точнее, на максимальной скорости Киртайса и Цесаревича, ведь они были самыми медленными в отряде. Час спустя на горизонте замаячили, как мне показалось, знакомые ледяные горные пики. А еще полчаса погодя, мы оказались у огромного ледяного обрыва, того самого, который своими стараниями создало членистоногое бестие в прошлом. Находясь еще в четырех или пяти километрах, я смог учуять и ощутить неладное, а точнее множественный рев, различную вонь и неутихающие вопли чудовищ. Тварей по первоначальным прикидкам было много, очень много. И та самая неладная ситуация открылась глазам всего отряда совсем скоро. «Задери меня катаклизм!» Выдохнули в один голос Морозовые и Долгорукий. «Проблемы, однако. Похоже, Анказов и Аббасов перемирие», — и громко присвистнул Романов. «Чтоб я сдох», — Очеканял громко Пожарский. «Захар Кертаис, только не говорите мне, что поселок находится где-то там». И в чем-то я понимал и разделял мысли княжича и остальных. Порождение катаклизма, на первый взгляд, было около четырех или пяти сотен. Они ревели, рычали, вопили, пытались окопаться, а некоторые продолжали проникать внутрь, под ледяную гору, через несколько вырытых нор и дыр. Те даже порой нападали и пытались сражаться друг с другом, сбившись в кучу. Но так или иначе, с большой натяжкой твари контролировали себя, хоть и держались поудали группами и нарезали круги вокруг горы. Местами я заприметил множество окровавленных и почти заметенных в юго пятен. И были они далеко не черного цвета, и пахли иначе. Это были сородища Киртайса. Два или, может, три отряда, точнее то, что от оставили разорвавшие их чудовища. Это была воистину миниатюрная армия. Анказы, аббасы, ледяные бегемоты разбавляли их еще несколько видов наземной живности, охочи до живой плоти. К тому же то, что я принял издали за небольшие сугробы снега на гористой местности, оказалось видом летающих монстров, фитрами. Те периодически кружили над самыми пиками, подобно грифам. Эту дрянь я ни разу не убивал, но о них рассказывал Киртайс. Такие же свирепые падальщики, как анказы с абасами только воздушного типа. — Нет, нет, нет! — словно мантру шептал напуганный увиденный Малев, отрицательно качая головой. «Не может этого быть! Выходы завалены, но там норы! Как же так? Почему? Им нужно помочь, Зиантар!» — вдруг мертвым голосом прошептал парень, крепко вцепившись мне в плечо. В глазах у него плескался животный ужас и страх. «Помоги, пожалуйста! Ты ведь можешь это сделать, да? Ты же силен, я знаю! Я уверен в этом!» В следующий миг тот сделал еще нечто более невероятное что повергло в шок остальную группу. Юноша отпустил мое плечо и, упав на колени рядом, лбом коснулся снега возле моих ног. «Молю и заклинаю тебя Творцом, Зиантар! Помоги им! Они все, что у нас Калира есть! Они... Они моя семья!»